Все недавно переросли привычные для прошлого века понятия вокзал, железнодорожные платформы и взлетно-посадочные полосы, башни для швартовки дирижаблей, линии метро и многоуровневые подъездные пути, сотни гектар земли, забитых ангарами, складами, залами ожидания и людьми, неисчислимым количеством людей. Плотность человеческого потока в транспортных узлах зашкаливала за все разумные нормы.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 Бес выдал кадаце дежурную улыбку и повернулся к следующему пассажиру. «Доброе утро!» Отсчет времени начался с того момента, как коды ушли в базу данных. Посадка во Франкфурте прошла в обычном режиме. Немецкие без никого не искали, а потому ограничились лишь формальной сверкой. «Москвичи же на стороже, значит, будет запрос», и Чезары мог рассчитывать максимум на полчаса. Но кадаце не торопился. Спокойно спустился в метро, сел на ближайший поезд и 10 минут спустя оказался в Сашиме, ближайшей к шарику территории неподконтрольной корпорациям. Там Чезаро избавился от балалайки и, натянув на лицо наномаску, маску растворился на улицах Анклава. Сигнал тревоги поступил в СБА через 26 минут после того, как Кадаци прошел проверку.